Глава 31. Эжен. Я, как и говорил Стефану, позвонил в особняк Эво Фейтер и попросил коллег перебраться к нам. Боялся, что Анна откажется от временного переезда. Но она согласилась, и уже к полуночи вокруг дома Лали стояла охрана, а Дик и Эш помогли мне разместить гостей. «Нам лучше держаться вместе. О том, что Лали связана с нами, известно уже всем» поэтому можно не бояться привлечь лишнее внимание. Мы уже его привлекли после ранения Стефана, когда остались здесь. Вот-вот грянет буря. Вместе у нас есть шанс выстоять. А утром предстоял очередной раунд переговоров. На этот раз я снова собирался на него без жены. Ариет устала за последние дни, вымыталась. Когда я уходила, она сладко спала. Да, когда вернусь, будет бушевать, но пусть лучше отдохнет. Макс, Джастин и Дэн уже ждали меня. Все трое серьезные, сосредоточенные. «Едем?» – спросил Дэн. «Да, пора», – ответил я. За панель управления сел сам. «Четверо. Нас совсем мало, и моя супруга пятая. А когда приехали, нас было восемь. Эдиты больше нет». Хорошо, что удалось спасти Мика и Эрика. Оставалось надеяться, что они благополучно добрались до Ивасона. Эрик уже точно должен, а Мик едет с Винсом. Отсутствие вестей угнетало. И на фоне последних событий ждать чего-то хорошего не приходилось». Сегодня на встрече должны были присутствовать представители президиума. Значит, уже о чем-то договорились и будут продвигать очередное решение. Я остановил автомобиль у здания ратуши, где традиционно проходили наши переговоры с Тассетом. Нас ждали и проводили в зал. Тасетцы приехали раньше нас. Уверен, уже что-то успели обсудить. Нам оставалось только занять свои места и приготовиться к очередному раунду противостояния. Последовали дежурные приветствия положенные по протоколу, мы разместились вокруг низенького стола, который уже стал родным. «Господин Айлер», — обратился ко мне Эоли Берт, — «сегодня мы хотели бы обсудить дальнейшие перспективы нашей работы. Признаюсь, каждый из нас ожидал, что Ивасон также заинтересован в восстановлении добрососедских отношений, как и Тассет». «Так и есть», — ответил я. «Увы, вынужден не согласиться». За время вашего присутствия в Тассете мы нисколько не продвинулись по основным вопросам нашего обсуждения. Мелкие договоренности слишком незначительны, чтобы считать их успешными. Поэтому мы вынуждены просить вас покинуть Тассет немедленно, господин Айлер. Что? Такого поворота я не ожидал. Раз нас не выслали сразу, несмотря на громкие заявления... К чему это дело теперь? Чем руководствовался Либерт? Не понимаю причин вашего решения. — сказал я. — Это коллегиальное решение, — вступил в нашу беседу еще один представитель президиума, Лехойс. Мы поняли, что наше общение бесперспективно, а раз так, нечего сотрясать воздух. Видимо, пропасть между Эвасоном и Тассетом слишком велика. — Это ваше право, — ответил я. — Однако уехать в один день для меня и Максимилиана не представляется возможным. После смерти Эдиты у нас нет Ильтере, и до границы мы не доедем поэтому останемся в тасете как частные лица пока этот вопрос не будет решен члены президиума нахмурились не ожидали решили что мы просто согласимся уехать возможно это даже было бы разумно с нашей стороны и не стоит подводить под удар наших коллег речь уже не идет о посольстве или вмешательстве вассона боюсь вмешиваться будет поздно только о том что мы должны остаться и принять бой ваше право эолиберт заскрежетал зубами Но постарайтесь решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Мы тоже сделаем все, чтобы найти для вас Ильтере на время поездки к границе. Благодарю. На этом распрощаемся. Однако даже покинуть зал заседаний мы не успели. Что-то громыхнуло и, показалось, даже задрожали стены, грозя навеки скрыть нас под собой. «Что происходит?» — раздались разрозненные возгласы. «Уходим» шепнул я коллегам и первым двинулся к двери. Наверное, нас и спасло то, что мы оказались ближе всех к выходу, когда в зал ворвались люди. Их лица были закрыты повязками. "Кто вы такие?" спросил Эолиберт, выпятив грудь колесом. "Мы те, кто отныне правит Тассетом», ответил один из мужчин. "А вы горстка неудачников, которые не способны даже удержать власть", и ударил магией. Эолиберт скрючился, хватая ртом воздух, а я понял сейчас обернулся барсом и прыгнул на парня, стоявшего у двери, повалил его на пол и припечатал когтистой лапой. Мои соратники поняли правильно, побежали к двери. Кто-то выстрелил в Макса, но промазал, потому что тот обернулся зайцем и выскочил вон. Я прикрывал двоих из нас, которые не были магами вовсе, выпустил первую добычу и кинулся на того, кто теперь целился в Дэна. Нападавший выронил пистолет, а я прыгнул в освободившийся дверный проход. Снаружи царил хаос, раздавались крики, Видимо, здание полностью захвачено. Надо выбираться. За мной!» Крикнул Макс уже в человеческом облике и снова обернулся. «Да, зайцы умеют путать следы. Вот он и путал. Повел нас к лестнице, затем резко свернул, и мы очутились под лестницей. Долго слушали, как по ней спускаются наши враги. Как только шаги стихли, мы снова запетляли по ратуше. Сворачивали в коридоры, возвращались обратно. Распахнутая дверь, ведущая во внутренний сад, оказалась перед нами так неожиданно, что я не поверил своим глазам. Однако в саду было пусто. У нападавших, кем бы они ни были, оказалось куда больше дел внутри здания, чем снаружи. Только бы Макс не ошибся и здесь имелся выход. Он и был, однако решетка на нем оказалась заперта. Заяц пробрался, а мы нет. «Я взломаю замок», — сказал Макс, возвращая человеческий облик. «Эжен, обратись в спицу». На несколько секунд я принял оружейную форму, а когда снова стал собой, замок был взломан. Не подозревал у Макса таких талантов. Что ж, иногда и спица может быть полезна. «Уходим!» – скомандовал я, увлекая соратников в переплетение улочек. «Надо забраться как можно дальше, прочь от очага возгорания». Только на улицах тоже царил хаос. Казалось, что люди со скрытыми лицами повсюду. Они вламывались в дома, в магазины. Вокруг ратуши традиционно селились самые влиятельные жители Тассета, и против них сейчас будто шла война. Я был уверен, это люди Эо Тайрена. «Идем в другую сторону», – сказал парням и мы свернули прочь в бедные районы. Макс в виде зайца отправился на разведку, вводя нас от больших скоплений людей, а в воздух поднимались облака пыли. Маги крушили все, что попадалось у них на пути. Мне все еще не верилось в то, что происходит. Казалось, это дурной сон, сон, от которого нельзя проснуться. Заяц замер, пошевелил ушами. Мы тоже остановились. Темный Фора, как же отсюда выбраться? Снова свернули. А я еще думал, что неплохо знал столицу. Видимо, Макс справлялся с этим куда лучше. Он вел нас дворами. Вдруг Дэн схватил меня за руку. «Эжен, смотри!» Странно. На двух домах, находившихся друг напротив друга, на заборах стояли странные завитушки, нарисованные синей краской. Одинаковые. «Не похоже на случайность», — сказал я. «Может, общество так отмечает неугодных?» — предположил Джастин. «Не удивлюсь». Я покачал головой, а заяц Макс уже зубами дергал меня за штанину. «Иду, иду». И ускорил шаг. Мы помчались вперед, нырнули в какой-то переулок, выбрались на оживленную улицу. Здесь все еще мирно продолжалась жизнь. Прогуливались люди, гудели автомобили, а Инг и Фора озаряли светом каждый уголок. Макс быстро обернулся, и мы чинно пошли по улице вместе со всеми. Затерялись в толпе, стали тенями. А в конце улицы снова свернули, неспешным шагом миновали проулок, поворот, поворот. Больше всего я боялся, что общество не ограничится президиумом, и в эту самую минуту штурмует дом Лали. Но когда час спустя мы добрались до особняка, все было тихо. Дежурила охрана, никого постороннего. «Эжен!» – Макс перехватил меня за локоть. На заборе Лали на самом углу тоже нашлась завитушка, только не синяя, а красная. «Красное сопротивление» задумчиво сказал я. «А синяя, возможно, означает либо сторонников власти, либо, наоборот, тех, кто подлежит уничтожению. Поспешим». Внутри дома тоже все было спокойно. В гостиной нашлись Ариет, Лали и Стефан. Откуда-то доносились еще голоса. и жен!» Жена подскочила мне навстречу. «На тебе лица нет. Что случилось?» «Позови всех!» Хрипло ответил я. «Кажется, великая ночь уже началась». Захлопали двери, застучали шаги. Вскоре комната наполнилась людьми, а я большими глотками пил воду из стакана, стараясь отдышаться. Наконец, в гостиной собрались все, даже Анна и Хайди. Тогда я заговорил. На здании ратуши напали. Членов Президиума захватило общество чистой силы. Уверен, что это они, хоть и никаких опознавательных знаков не было. Мы едва сумели сбежать. И надо понимать, как только закончат с ними, примутся за нас. Пока мы добирались сюда, на домах заметили синие и красные завитушки. Красную здесь... «Синие на нескольких домах ближе к ратуше. Думаю, чтобы удобнее было уничтожать». «Значит, решили поторопиться», — задумчиво сказала Хайди. «Правильно, нечего тянуть». Макс так на нее глянул, что она осеклась и отвернулась. «При ней я уж точно не хотел обсуждать грядущие планы, но и за дверь не выставишь, все равно ведь подслушает». «Что будем делать?» — спросил я. «Свяжемся с Джеффри и Тедом для начала», — ответила Лали и предупредим других участников сопротивления. Нам надо встретиться и скоординировать действия». «Займись этим», — кивнул ей Стефан. «Думаю, у меня есть предложение, которое хотелось бы озвучить сопротивлению. Но у нас мало времени. Я поеду в больницу к Джеффри, отвезу его сюда?» «Пожалуй, нет», — сказала Лаура. «Надо выбрать такое место встречи, куда все смогут добраться в относительной безопасности». «Предлагаю наш загородный дом», — вмешалась Хайди. Он не приступен, я проверяла. Не выберешься и внутрь не проберешься. Тогда мы с Джеффри туда и поедем. Лали, на тебе связь с сопротивлением. Ари, позвони Лонди, пусть с Тедом и парнями присоединяются», командовал Стефан. «Макс, захвати все для внеплановых перевязок. Загляните с Женом в аптеку, пополните запасы. Хайди, проводишь их до особняка. Кажется, все, за дело» и первым вышел из комнаты. «Говорил же, сегодня ему станет намного лучше» хмыкнул Макс. «Смотри, как разбушевался». А Лали уже спешила к телефону, набрала чей-то номер, сказала несколько бессмысленных фраз и добавила, что ждет гостей в загородном особняке Джеффри Моргана. «Опасно?» «Да. Но, думаю, если бы в сопротивлении были предатели, они бы уже давно выдали своих. Да и Джеффри не глупец, не станет доверять, кому попало. В любом случае, что мы теряем? Война уже началась. Мы с Максом перенесли в мой автомобиль все лекарства и перевязочные материалы, которые нашли в доме». Здесь оставили лишь минимальный запас, мало ли, где придется пересидеть сложную минуту. «Хотя как раз пересидеть нам не грозит», — Хайди наблюдал за нашей вознёй. «Странно, почему она так прилипла к Максу?» «И ведь прилипла же!» «И ни на шаг не отходит!» Вдруг она исчезла на пару минут. Я уже подумал, что решила сменить объект внимания, но нет. Госпожа Эолайт вернулась и поманила Макса за собой. «Хайди, сейчас не лучшее время», — сказал он, устало, не особо таясь от меня. Лучше, Макс», — ответила она. «Оставьте прислугу здесь, не тащите за собой». Мы не собирались, а... Одна девочка-служанка сейчас передала, что Клод Тайрен ждет меня навстречу. Поэтому дальше наши пути расходятся. В загородный дом поедете без меня. На выезде из Тассета через северные ворота повернете налево на развилке. Доедете до дачных особняков. Мой с самого краю, за высоким белым забором. «Подожди!» Макс не собирался ее отпускать. «А ты куда?» «Сказала же, навстречу!» Хайди усмехнулась. «Если тебе так интересно, мы встречаемся на улице Шале, 3. Но вам там делать нечего. Как только что-то выяснится, я сообщу. Если нет, не смей туда соваться, дорогой. Я взрослая девочка, сама выберусь. Увидимся!» Она поднялась на цыпочки и поцеловала Макса в губы. Тот раскрыл рот, чтобы возразить, но Хайди прижала пальчик к его губам. «Некогда. Береги себя, зая. Я буду плакать, если с тобой что-то случится» и пошла прочь. «Хайди, да чтоб тебя!» — рыкнул Макс. «Пусть идет!» — я перехватил его. «Она права, ей будет проще справиться самой. И потом, мы до сих пор не знаем, на чьей она стороне. Будет лучше, если встреча сопротивления пройдет вне глаз и ушей Хайди». Макс закусил губу, нахмурился. Он точно не желал смириться с тем, что Хайди вот так просто уходит на опасное свидание. «Ты нужен нам, Макс!» — сказал я тихо. «А ты бы отпустил Риэт?» — обернулся он ко мне. «Нет» ответил честно. «Но и Ари не Хайди. А ты можешь только ей помешать, подставишь под удар. Она действительно всегда знает, что делает, не считая замужества с Джеффри. Ты прав», вздохнул Максимилиан. «И все-таки... Ладно, давай заканчивать с лекарствами, заедем еще в аптеку, у нас мало времени». И я бы сказал, что его вообще не осталось. Она утекала водой сквозь пальцы, оставалась песчинками в песочных часах, а значит, развязка была так близко. И никто не смог бы сказать, какой она будет. Даже инк и Фа.